окружённый слугами с огнями. Тогда по грязным улицам лоснятся жёлтые отблески. То протяпыет громко матерясь, волоча из грязи ноги, палач с фонарём и подорожной бумагой. Далекие люди, пятна в сумрак, мелькнут кое-где, притаясь, выслеживая мутный блеск бердышей конной стражи, проезжающих стельцов.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 Человек без сабли, но сабля скрыта длинным казацким жупаном. За кушаком пистолета из-под синего жупана при движении видны красные полы. Воззрись, матушка боярыня, поди чай не признаёшь? Ой, спужал. И как тебе старому не грех на ночь глядя волокчись прямо ко мне на женскую половину, да ещё мужика чужого за собой тянуть, чужой ли? Величаешь меня косоглазым, а я вижу прямо гляжу. Уж с кем это, дай-ка, дай. Близорукая полная старушка в летнем шугае шёлковом, в кике без очелья, подошла вплотную к гостю. Очелье перед кики кокошника в праздники привязывалось отдельно с жемчугами. Гость выдвинулся вперёд. Слуга встал, сняв шапку у двери. Батюшка Свят-Микола Угодник, да ведь это Лазунка. Старушка кинулась на шею волосатому человеку. Верный слуга старый сказал: "Ты мать боярыня, не папасись. Чего такого, Митрофаныч? Вишь, сказывают люди, признан гость наш давно в нетех от государевой службы". дезертир из помещиков ни один раз про то сама слыхала слышала немало люди с зависти на других лают лазунка обнимая старуху спросил поздоровы ли живёшь матушка а всяко есть сынок ты митрофаныч пойди спасибо пойду мать и молчать буду благо в дому у нас холопи я до да старушкашка слуга ушёл В другой горенке с открытой дверью разговаривали. Видны были в глубине её у окна, где на подоконнике горели, отсвечивая в слединых узорах рам, три шандала масляных, две девушки. Одна русоволосая, другая с чёрной длинной косой. Девицы рылись в сундуках, обитых по углам цветной жестью. Ты, Рухляцкий, скинь лишнюю, сыно. Лазунка кинул жупан с шапкой на лавку под окна. Под жупаном на нём красные бархатные чуга, тканные золотом с цветами. Казацкая шапка опушена соболем, сруда жёлтым верхом. Рукоять казацкой недлинной сабли без крыжа блестела алмазами. Старуха подержала шапку в руках, оглядела чугу. Детитка, да тебе хоть на смотры государьевы рухнет-то, Эва? Ну, газлящённа, сабли и цены нет? Взяла его за плечи и снизу вверх, глядя лазунки в лицо, заговорила тихим голосом. Нынче, милые, все вызовы воинские заводит великий государь-то. Дворяна, жильцы большие со всех городов идут на Москву конные, оружные, в панцирях, в бигтерцах доспехи из железных пластин ишь вор сказывают убоец лихой на волге объявился города палит воевод бьёт гонит зори церкви божьи и нынь по москве всякому ходить опас от сыскных людей рыщут всякий люд в разбойные что ни день тянут и народ худой стал тягло прискучило метётся по посадам собираются осудят неладные налогуды да тягло время сошло кинуть и метовиштово у бойца лютева сволги не упомню при чужих матушка ты меня сыном не зови клич максимкой будто я тебе родня дальняя и кое словом закинет говори Приехал де свойственник, боярский сын беспоместный, на государеву службу против стеньки Разина. Стеньки, стеньки, вот я и упомянула. Годико свечу запалю при божьем-то огне сумеречно. Да ещё одного в умни возьму. Пошто таишься? Митрофаныч тебе о том слухи верно сказал. Ой, страшишь меня, старую. Ужели тем худым вестям веру дать? Окорили злые соседи из Меннеччей маткой исказывали, будто бы на Волге был саратовским хлебом. Да кое-люди ещё были с патриаршими монахи. Их воры побили, а ты иде к ворам шёл. Потом матушка, скажу. Вот я стыдай. Да та горница ли, как её клеть, на подклети целали? Как хране Бог не цела. Куда ей деться? там косну налеть на москве быть недолго гляну на тебя да про невесту афимюшку у тебя спрошу и коль что уеду скоро куда ты родненький а невести твоей говорит неча ушла и обидная была на твою фимушку обнощщиком всяким вняла тебя так попрекать начала лайла вором должно так сошлось нашла вишь пригожая ой ты дитятка пригожая а богачи нас радуйте и уж истина как твои послуги будут у великого государя до жалованья а то мы тощие сестрицу вот подихуда помнишь махонька была нынче просватели вот я её созову пока что не завис с тобой побуду и не ладно с девкой роют приданое Дожно не перебрали, окончит перебор, выйдут, да хоть принесут. Сестрицы тоже сказывают, будто я чужой. Дивлюсь, дивлюсь. Ладно, что от скудости нашей прожиточные люди не бегут. Дарьюшку с рук снимают, не брезгуют. Отец-то жениха, гость гостиной сотни, а дворянство наше захудалое. Давишь и патриарший дворнынчейной патриарха Никона свели бояре, он кое и сам сошёл, судили, расстригли, да на Белое озеро послали. Теперь ещё другой патриарх, Иоаким святейший. Да что я держу тебя голодом? Маришка, не надо звать, управься, матушка сама. Да и то, послужу на радостях сама. Да видишь, радость-то недолгая. Старушка засуетилась, сбегала куда-то, вернулась, принесла лужжённую bratinu. Тут мёд имбирный, хмельной. Добро, родная моя. Ещё колачи есть, да холодная баранина, ветчина, дебрага да есть. Ушла и снова вернулась с едой. Всё-то у мне мутит. Уж ли сынок худому поверить надо? Я мекала ты на свадьбе встали, сядишь, поживёшь, да вижу, не столовщик, время мало. Уйдёт девка с Дарюшкой, погляжусь. Былатки мала, невеста нынче идёт время. Она меня забыла, пускай не знает. Я же родная буду ей как брат. Худо сынок, должно и впрямь есть за тобой неладное, скажу потом. Кушай, кушай вволю. При девке тоже не забудь, зави Максимкой. Скажи из Ярославля паратному зову. Скажу ж, скажу. Боярышня с дворовой девицей вышли из другой половины, принесли, поставили пылающие фитилями шандалы на стол. Не ладно, матушка, гляди. Будет охул на меня, что какой-то чужой молодой боярин ли сын боярской в горин ки ночью.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 Молодец-то, родня тебя. Ты да и надобный. От брата Лазунки из дальних городов здравницы привёз с поклоном. И поминки тож. Лазунков стал порылся в глубоких карманах жупана казацкого, вытащил золотую цепочку с двумя перстнями золотыми в алмазах. Вот от брата. Боярышня поглядела на подарок, лицо вспыхнуло. Ой, и хороши же! Я матушка велю попу Ивану то в мою приданную роспись приписать. А куда ещё, не мне краситься имя? Уж и роспись есть, есть родной. Исписал ту роспись поп Иван Панкратов Арбатской Никола-Песковской церкви. Хошь глянуть? Можно мать боярыне. Я матушка дам роспись тут же в сундуке. Баярышне бойка кинулась в горницу, в сумраке нашарила сундук и со звоном замка отперла. Рылась, мать сказала: "Горазд да мёд хмельной. Пей менее и тихо оглядываясь прибавила: "Сынок, ничто родное с этого не огрузит. Обык на Волге-то рани не пил так. Ну, Бог с тобой, кушай в меру". Баярыш с тем же звоном замка заперла сундук, принесла к столу жёлтую полоску бумаги. "Штигустюшка вслух", лазунка читал. "За дочерью вдовы дворянского сына Башкова, девицею Дарьей Ивановной Башковой приданого. Шуба атласная, мех лисий, лапчет, кружево серебряное, пуговицы серебряные". шуба тёфтяная две лишняя мех белей пуговицы серебряны шуба киндяшная зелёная мех зайчий хребтовой пуговицы серебряны ахабенник камчатай рудожёлтый холодный пуговицы серебряны ахабенник китайчатый лазоревый холодный Шапка вершок шитый с перипёры серебряный позолочены. Шапка польская бархатная по швам кружево серебряное. Треух объяренный на соболях. Цепочка серебряная вызолочена со кресты. 10 перстней. Постели с изголовьем и одеялом. Одеяло заячьнее Хриптовые, покрытые выбойкой соцветы. К ларцу девка Маришка со всеми животы, и если будет мужня и дети её на всю жизнь не вести в приданоешь. Тут не всё, есть ещё образа. Лазунка подпил, живя на воле, свыкся с иной жизнью и потому сказал: Всё ладно, мать боярыня. Да пошто живой человек девка на всю жизнь в приданное, против того, как шуба и шапка? Боярышне сердито двинуло с камнёй, глаза заблестели, брови наморщились. Я Маришку не спущу, Маришку мне надо. Да так и молодь нынче не велят. Наездился он, вишь, по чужим городам. Там так не водится должно. С нами поживёт, обвыкнет, сказала мать. вишь, от брата Лазунки. Про Лазунку нашего, худо его помню, говорить не можно, не то что. Ну, пошто так, доченька? Так вот. Не сказала тебе матушка. Гостила я, помнишь, у сестёр жениха. Ну, то где забыть. Так у их за стеной в гостях дяг был и про меня пытал. Ой, Есть же слухи, что Лазунка за Вома и Жедовиным, сын боярский, что на Волге, и ещё какой реке не упомню, шёл к Ворам, да нынче у Разина в Исаулах живёт. Такушней его лесестра замуж за вашего сына даётся. Ой ты, Дарьюшка, чуй матушка ещё. Нет, говорят жених, потом и отец жениха. Осами перевели, говорю, ныное. Только дяк чую, всё не отстаёт. Ежели говорит той его родня, то искать про неё надо. Великого государя они супостаты. А те мои новые родные сказывают ему: "Нет дяче, это не те люди". Потом угля дело в окно. Его пьяного повезли домой. Я батюшка боялась тебе довести сразу, а сердишься, пущать не будешь иной раз. А вот гостюшка затеял беседу, то уж и к слову. Ты не осердись, родненька. У нас на Москве теперь пошло худое. Маришко вон поторгам ходит, сказывало, что народ всякой чёрной молит. В атамана стеньку разины на Москву ждём. Пущай де боярсу постатов выведет, да диков с подьячими, тягло и крепость с людей снимет. А за те речи людишек бьют до да казнят. Лазунка сказал: "Прикажи, мать боярня, а почив наладить, сон долит. Чую, сама налажу, не чужой. Поди-ка, Дарюшка, к себе в горницу". Баярышне поцеловала мать, низко поклонилась гостю, ушла. Лазунка проводил её взглядом до двери, подумал: "Красавица сестра. Не впусти женихов за ступу имеет. Не даст в обиду с матерью. В купчине отца денег много, от худых слухов до жадных диков откупится. Чего много думать? Скажи-ка, сынок, про дела лихое, какое оно есть за тобой?" Завтра, матушка, ныне дрёма долит, и то время не будет говорить. Вздохни от дороги, постелю. А допрежь скажу тебе: не те воры, что бунтуют, те сущие воры, кое у народу волю украли. И кде лазунка таким речам обучился, какая сынок народу воля? Мочно ли, чтоб чёрный народ тяглой боярской до куки не знал, и тягло государьево не тянул? Бояре ведут народ как скотину, быть так не может впредь. Вы что заговорили? А святейший патриарх? Он благоставляет править народом, перед Господом Богом в том стоит. Царь государь, всея Руси Заботу имеет парадовитым людям, чтоб жили нескудно, на той и народ чёрный. Что чёрный народ знает? Едино лишь бунтовать. Народ, матушка, бунтует не впусте, волю свою попрунную ищет. Ежели атаман на Москву придёт, тогда не быть боярским да царёвым порядком. Ох, молчи ты. За такие скаредные речи тебя уловит И мне замест почёта пира дочерней свадьбы сидеть сиделицы в тюрьме, а то худче на дыбе висеть. Налей постелю, матушка. Злю я тебя, и нам не сговориться. Так ты лучше. Упился на инстовой говоришь путанное, бунтовское. В горнице, где мать послала постелю лазунки, он долго и любовно разглядывал заржавленный бехтерец отца с мечом. С таким же взорванных ножных висевших на стене. В углу у конника конец лавки. На лавке нашёл пару турецких пистолетов со сбитыми кремнями. Кремни ввинтить, возьму с собой, подумал он, ложась и решил. С невестой кончено. Мать стара, не сговорна. Сестра к моему имени страшна за свою жизнь будущую. А мне одно Зате лишь отворит решётки идти, чтобы сыщиков не волочить к их дому. Чуть свет боярский сына оделся, готов был уходить. Вошла мать. Проспался иное заговоришь, дитятко. И напугал ты меня, похваливая бунтовщиков вчера. Прости, матушка, иду Москву оглядеть. Давно виж не был. Всё по-иному теперь, застроена. Да что ты прощаешься? Чей придёшь? Опасись, сынок, ежели в чём худо, не срами, не пужай нас с дочкой. Сам знаешь, ей только жить, красаваться. Прости-ка матушка, и Саул обнял старуху. Кежься тем, что есть, и радуйся. Не горюй о потерях. Ужели тебя потеряла? Ой, сынок, сердце вишь, матерь не горюет, слезу точит. И не дал ты мне порадоваться на себя. Ну, бог с тобой. В воротах старый слуга встретил Лазунку. Прости, Митрофанович. Лазунко обнял старика, пахнущего луком, а с головы лампатным мастным. Бог простит, боярин. Лихом не помяни. Я ж, старик, заплакал. Лазунко было пошёл, старик догнал его, остановил, зашептал торопливо. Матери ты -то не кожись, За нас идёшь, а холопом жить горько, так ты боярин, ежели грех какой? Я дыбы не боюсь. Приходи, спрячу, не выдам. Спасибо, старый.